Первая операция. Ежегодно в начале лета отец ездил в Бат-Наухайм лечить больное сердце. Примечание. Бат-Наухайм, город-земле Гессен, расположенный в 20 километрах от Франкфурта на Майне. В этот раз родители взяли меня с собой. Поскольку на курорте не дают уроков танца, я много играла в теннис, в том числе с двумя молодыми людьми приятной наружности. которые явно добивались моей благосклонности, задаривая букетами цветов. Не без удивления я заметила, что отцу, который никогда не позволял мне завязывать знакомство с представителями мужского пола, это нравится. Подумалось, уж не потому ли, что мои кавалеры, столь непохожие друг на друга, далеко не бедны, и отец не прочь одного из них видеть своим зятем? Черноволосый с свладел серебряными рудниками и, вероятно, принадлежал к числу самых богатых людей своей страны. Так же, как и блондин, испанский аристократ, снявший в отеле целый этаж с прислугой. Но на отцовский вопрос, нравится ли мне мои знакомые, я неизменно отвечал. Нравится, но замуж не пошла бы ни за одного из них. Он недовольно морщил лоб и говорил, «Ты несешь чепуху. У кого еще есть такие поклонники?» Ослепленный богатством и манерами этих молодых людей, отец действительно намеревался выдать меня к тому времени уже 19-летнюю замуж. Мать занимала нейтральную позицию. Однажды, во время нашего пребывания в Бат-Наухайме, посреди игры с чилийцем, у меня начался такой приступ желчных колик, что от невносимых болей я каталась по земле и в конце концов потеряла сознание. Перед отправкой в Гиссен примечание – Гиссен, окружной город в земле Гессен, расположенный в прекрасной плодородной равнине на левом берегу Ланна. Мне сделали обезболивающий укол, а в клинике удалили желчный пузырь. Тогда это была еще редкая операция. Проснувшись в приветливой светлой палате, я обнаружила на ночном столике желчные камни. Два из них величиной с грецкий орех. узнала я, еще не совсем придя в себя от наркоза, маму, и чего уж никак не могла уразуметь Вальтера Лубовского, юношу, которого на уроке физкультуры мы переодевали девочкой, и которого отец из-за этого выгнал из дому. Вальтер появлялся каждый день с утра и безмолвно сидел рядом. Временами он шептал мое имя и отказывался уходить после окончания времени посещений. Лишь при наступлении сумерек Вальтер спрыгивал с балкона на втором этаже. Главная дверь больницы была уже заперта. Мама, кажется, сочувствовала юному сумасброду, у меня же его постоянное присутствие стало вызывать глухое раздражение. Через неделю мне разрешили покинуть клинику. Мы поехали домой, но не на Йоркштрассе, а в Цойтон, где отец успел купить особняк с садом. На нашем земельном участке у самого Цойтонского озера росли великолепные деревья. Берег окружали плакучие ивы, которые наряду с березами и лиственницами мне особенно нравились. Но самый большой восторг вызвал даже не новый дом, а весельные парусные лодки. Единственное, что каждый день приходилось тратить полтора часа на дорогу до отцовской конторы, 10 минут по лесу до железнодорожной станции, потом 40 минут в поезде до Герлицкого вокзала. Затем еще 10 минут пешком до надземной железной дороги, по ней с пересадкой до площади Виттенбергплац. А оттуда еще 10 минут быстрым шагом до Курфюстенштрассе. Такой ценой, впрочем, она не казалась особенно высокой. Приходилось платить за чудесное пребывание в Цойтане. Уже через несколько дней после операции я снова посещал уроки танцев. и радовалась, что теперь-то, наконец, навсегда избавилась от жестоко досаждавших мне желчных колик.